Глава 4. Здравствуй, Земля! Спасательные капсулы «Союз», разработанные еще на заре освоения космоса, отличаются удивительной надежностью. В нескольких случаях они спасли жизнь экипажу во время космических стартов, успевая сработать и безопасно приземлиться. В них заложен хороший запас плавучести. Четырехбальные волнения на море они переносят хорошо, лишь переваливаясь с бока на бок. Погрузившись почти до верхней трети в воду, капсула медленно дрейфовала по ветру, дувшему в сторону полоски земли. Остров это, материк или просто песчаные банка, обнажившаяся во время отлива, пока невозможно было разобрать. Чтобы не подвергать устойчивость капсулы ненужным нагрузкам, я спустился вниз. Душа ликовала, хотелось спрясать, но не было места, и к тому же оставалась тревога. Вдруг земля окажется небольшим островком. По моим расчетам, я должен был приземлиться в долине Луары, а вместо этого приводнился. Оставался вопрос, куда именно? Это море, океан или большое озеро? Несколько раз я высовывался из люка, земля приближалась. Можно было различить холмистую поверхность, но на таком расстоянии без деталей. Через два часа приливная волна вынесла мою шлюпку на берег. Дно капсулы коснулось песка, и она остановилась, немного накренившись в сторону суши. Убедившись, что капсула прочно стоит на песчаном грунте, я выбрался наверх. Спрыгнул и ушел в воду почти по плечи. Нехилая глубина у берега. Помогая руками, я дошел до берега. Идти пришлось немного на подъем. Накатывающиеся сзади волны подталкивали в спину, словно торопя. Первый шаг по земле. Отвыкшие от физических нагрузок ноги дрожали. Пошатываясь, я прошел полоску песка. Она была не широкой, метров в десять максимум. и переходила в смешанную с песком полоску серой земли, наверное, с примесью глины. Далее росла пышная трава, доходившая мне до колен. На расстоянии двух сотен метров начинались заросли кустарников, переходящие в лес. Я повернулся к морю. Течение пригнало мою капсулу в укромное местечко. Слева и справа к морю подступала невысокая каменная гряда, вдававшаяся природным волнорезом в морские воды. На мой взгляд, расстояние между грядами было порядка 700 метров. Такая уютная небольшая бухта, где могла бы разместиться рыбацкая деревенька. Первым делом я опорожнил мочевой пузырь, освободившись от Памперса, надетого еще на МКС перед стартом. Два месяца я был лишён этого удовольствия слышать журчание, одновременно получая облегчение. Сразу после этого из тропы вытянул парашют. Такое количество прочной и легкой ткани в купе с прочнейшими веревками строп нельзя было упустить. Прилив тем временем достиг пика. Теперь вода в бухте практически не накатывала. Уровень воды был неподвижен. Заметил на часах время. Три часа. Оставалось посмотреть, когда начнется отлив. Насколько он сильный и как долго продлится. В чаще кустарников слышались шорохи и звуки. Значит, животный мир выжил. Но никакого рева или других знаков присутствия хищников пока не было. По траве и листве, видимых мне кустарников, можно было сделать вывод, что сейчас поздняя весна. Пару часов я сидел на песке, вдыхая чистейший воздух, испытывая головокружение. Ослабевшие мышцы после невесомости в космосе были еще слабы. Начинало темнеть. Оставаться на берегу было небезопасно. Отлив пока еще не начинался. Снова хорошенько промокнув, я добрался до капсулы и не без усилий поднялся на нее. Закрыл люк, предварительно открыв вентиляционные отверстие в нем. При свете химического источника света поужинал. Когда на часах было двенадцать ночи, я почувствовал еле заметную вибрацию. Высунувшись из люка, убедился, что моя догадка была верна. Начинался отлив. Предварительно можно было сделать вывод, что прилив и отлив делят сутки наполовину. Утром проснулся очень рано. Часы показывали пять утра. Высунувшись в люк, чуть не присвистнул. Капсула стояла на песке. Само море находилось в метрах в тридцати. Значит, приливы и отливы здесь достаточно сильные. На первое время я мог спать в капсуле, но мокнуть, выбираться и забираться в нее и ориентироваться по времени прилива и отлива было некомфортно. Пользуясь отливом, я перенес час вещей на берег. Продукты не стал брать, чтобы не приманить животных. После каждой такой ходки приходилось отдыхать. Свой вес казался очень большим, но здесь не было спасателей, чтобы мне помочь. Превозмогая боль в мышцах и усталость, я исправно трудился, пока не выбился из сил. Над морем летали птицы, похожие на чаек. Несколько крупных птиц тяжело взлетели с кустарников. Среди вещей в спасательных капсулах, начиная с 1976 года, неизменно находилась спасательная палатка, рассчитанная на трех человек. Вначале это были отечественные палатки защитного цвета, а после падения железного занавеса палатки закупались в США. Хорошие, качественные, предназначенные для экстремальных экспедиций. На границе интенсивного роста травы, оставив метр в запасе, поставил палатку. Вещи отправились в нее же. И тут усталость заставила прекратить работу. Пот шел с меня градом, а мышцы болезненно отзывались на каждое движение. Парашют я сложил многократно. Он теперь будет моим одеялом и подушкой. Пока не найду лучшего применения. Веревки смотал в клубок. Это неприкосновенный запас, который использовать буду лишь в крайнем случае. Съел кусочек хлеба и паштет из вакуумной упаковки и огляделся. С левой стороны, почти у самой границы каменной гряды, цвет травы был сочнее, насыщеннее. движимый догадкой я двинулся в ту сторону, взяв с собой в качестве оружия суковатую палку. С тихим журчанием у самой гряды тек небольшой ручей. Прорыв себе русло в песке, он впадал в море, незаметный с пляжа. На вид вода была кристально чиста. Зачерпнув руками, я понюхал. Запаха не было. Не удержавшись, сделал глоток. После вторичной очищенной воды на станции она была великолепна, в меру холодная и очень вкусная. Я пил, пока не почувствовал, что она плещется в желудке. По крайней мере, вопрос водоснабжения решен. В капсуле было несколько пластиковых бутылок, а с прочностью пластика бутылки должны были прослужить долго. Сам ручей тек в метрах двухстах от палатки, и я стал думать, не перенести ли мне палатку ближе к ручью. Но, решив, что 200 метров мне сходить не проблема, пока ничего не стал трогать. Вынесенные вещи были в палатке. Начинался прилив. Лениво ползли волны, сокращая расстояние до капсулы. Вернувшись к ней, я вытащил две литровые бутылки и, освободив их от вторично очищенной воды, превозмогая усталость, сходил к ручью. Вернулся к капсуле, когда вода начала облизывать ее подножие. Не закрывая люка, развалился отдохнуть. Все мышцы болели, словно пробежал марафон, а ведь я провел всего два месяца в невесомости. Теперь понятно, как космонавты, пробывшие на орбите полгода и больше, даже самостоятельно вылезти не могли из капсул. А после случая посадки Леонова и Беляева в тайге были пересмотрены многие моменты, касающиеся аварийной посадки и возможности космонавтов при отсутствии помощи. Я вспомнил, как нам демонстрировали спасательную операцию. и перед глазами возник образ пистолета в руках космонавтов. Память услуживо подсказала. ТП-82. Рывком сел, застанав, отбрасывая тюки с вещами. Начал рыться. Под сиденьями противоперегрузочных кресел. Рука наткнулась на что-то. Едва сдерживаясь от нетерпения, извлек из-под груды вещей небольшой кейс размером 50 на 20 сантиметров и глубиной порядка 10. Щелкаюсь замками и поднимаю крышку. Матова блеснула три ствола специального оружия, разработанного для космонавтов. Многоцелевой трехствольный пистолет ТП-82. Под пистолетом лежит мачете в легком чехле. Под ним инструкция по использованию с тактико-техническими характеристиками. Читаю. Пока свет хороший. Возможно, это мое оружие выживания в этом безлюдном мире. ТП-82. Охотничий неавтоматический трехствольный пистолет. входящий в состав комплекса «СОНАС». Стрелковое оружие носимого аварийного запаса советских и российских космонавтов для защиты от опасных зверей, добычи пищи охотой и подачи световых сигналов визуального наблюдения в случае приземления или приводнения в безлюдной местности, а также прокладывание пешеходной тропы в зарослях, заготовки дров и строительных материалов для шалшей, рытья канав, ям с помощью приклада «Мачете». Имеет два верхних горизонтальных гладких ствола 32-го охотничьего калибра и расположенный под ними нарезной ствол калибра 5,45 мм. В боекомплект «Санас» входят специально разработанные патроны калибра 5,45 мм, 32-го калибра «Дробь» и 32-го калибра «Сигнальный». Так, мачете также есть в наличии. Он имеет широкое лезвие, около 20 см, расширяющееся от рукояти, которая имеет паз. Пистолет, вставленный в этот паз, становится практически ружьем. Читаю дальше. В состав саназ входит еще ремни и закрытая кобура, подвесной чехол для приклада мачете, два патронташа по 5 дробовых патронов, два патронташа по 5 сигнальных патронов, один патронташ на одиннадцать пулевых патронов. Осматриваю кейс. Действительно, имеется второе отделение сбоку, прикрытое фольгой наглухо. Рву фольгу и поочередно вынимаю перечисленные вещи. Патронташи уже снаряжены патронами. Только одевай и заряжай. Еще имеется небольшой тюбик на 20 мм с ружейным маслом. Лепота. Переворачивай инструкцию. Дальше идут тактико-технические характеристики патронов. Способ заряжания и чистки. Перевод из одного положения стрельбы в другой. Пистолет имеет два курка. Левый используется как для выстрелов из гладкого ствола, так и для выстрелов из нарезного. Есть рычажок для перевода курка, спусковой крючок один. Гильзы из гладких стволов выбрасываются переламыванием ствола, а из нарезного при нажатии кнопочки. Так, с этим разобрались. Глаз пробегает инструкцию дальше, цепляясь за следующие характеристики. ТП-82 имеет съемный приклад, состоящий из мачете и матерчатого чехла с металлическим затыльником, надеваемого на клинок для упора в плечо. Рукоятка мачете имеет пазы для присоединения к рукоятке пистолета и фиксируется защёлкой, расположенной на рукоятке мачете. ТП-82 имеет длинное деревянное цевье. Рукоятка пистолета выполнена также из дерева, а рукоятка мачете из пластмассы. Приклад обеспечивает более точную стрельбу. Мачете используется как рубящее средство, позволяющее прокладывать тропу в зарослях, заготавливать дрова и строительные материалы для шалашей. Рыть канавы, ямы и окопы. Ну, окопы, предположим, рыть незачем. Но функциональность мачете поражает. Вытаскивая его из ножен. Металл тускло блестит. При щелчке ногтем звук долгий, но не звонкий. Ясно. Долговечность и прочность в приоритете. Тупиться будет довольно быстро, но не лопнет при нагрузке. Пробегаю глазами последний листок инструкции, где узнаю, что металл мачете износостоек выдерживает колоссальные нагрузки. А пистолет всеяден и может использоваться при любых погодных условиях. Кусочком ткани тщательно прочищаю пистолет, заряжаю и ставлю на предохранитель. В оба гладких ствола вставляю сигнальные патроны. Мне здесь подавать сигналы некому, а для проверки работы обоих курков они подойдут. Дробовые патроны лучше оставить на дичь или мелкого зверя. Кстати, кроме снаряженных в патронташе, нахожу еще 10 дробовых и 11 пулевых. Таким образом, у меня есть 22 усиленных пулевых патрона, 20 дробовых и 10 сигнальных. Не хватит для войны, но для защиты от хищников хватит на первое время. То, что я еще не видел хищников, это не значило, что их нет. Хищникам просто нечего делать у соленой воды, их вотчина — это степи и леса. Окрепну через несколько дней и смотрюсь в окрестностях, конечно, взяв с собой оружие. Теперь будущее мне казалось немного более перспективным. Одежды и инструментов у меня было на много лет вперед, особенно при бережном отношении. Климат довольно теплый. Если зимы мягкие, то и перезимовать не проблема. Если здоровье позволит, завтра надо попытаться поймать рыбу. Лески и крючка у меня не было, но что-нибудь всегда можно придумать. Выснулся в люк. На часах было половина четвертого. Сегодня прилив был немного слабее. До вчерашней линии не дошел почти полметра. Завтра надо освободить капсулу. Если на море поднимется серьезное волнение, не исключено, что ее потеряю. Палатка хорошо просматривалась с капсулы. Несколько мелких пташек подлетели и уселись на крыше. Крупных животных по-прежнему не было. Вероятно, они просто не пережили климатических изменений. Тело ныло, и я решил вздремнуть, чтобы мышцы отдохнули. Проснулся только ночью. Высоко в небе светила полная луна. Вдвое больше привычной мне по жизни на земле. Атмосфера за тысячелетия настолько очистилась, что рисунок на ее поверхности был виден прекрасно. Снова поел, подумав о том, что очень хочется жидкого после двух месяцев на станции. Среди вещей, что я взял со станции, был металлический цилиндр, снятый с аппарата в лабораторном модуле. Цилиндр одевался сверху, полностью закрывая небольшой, крайне светочувствительный аппарат, и двумя защелками, типа замков на чемоданах, стягивал металлический обруч, обхватывая намертво его в самом низу. Перевернутый он вполне мог служить котелком, было бы что в нем варить. Нужду справил прямо в море, удивляясь при этом, что сходить по-большому нет желания уже вторые сутки. После сна чувствовал себя немного лучше. Шоколадный батончик сел уже через силу, но мне нужна была энергия для скорейшего восстановления. Засыпая, слышал, как не очень далеко трубит слон. Попытался понять, это во сне или наяву, но уснул не разобравшись. Утром мышцы болели, но уже не так интенсивно. Люк на ночь не закрывал. Удивило отсутствие комаров и мошкары. Я думал, они там могут любые изменения климата перенести. Море снова отступило. Кряхтя я спустился по веревочной лестнице, закрепленной внутри на ночь предусмотрительно убираемой. Палатка была нетронута, следов животных не было. Сходил к ручью, напился, затем помылся до пояса. Была мысль поплавать в море. но, не зная, что там могло появиться, за пару тысяч лет воздержался. После завтрака переносил вещи в палатку. Несмотря на внушительный объем, палатка довольно быстро стала напоминать забитый вещевой склад. Пришлось инструменты и часть утвари оставить снаружи. Когда уже почти все вытащил из капсулы, снова полез под противоперегрузочное кресло, и рука опять наткнулась на пластиковую поверхность ящика. Осторожно вытащил и чуть не обомлел. Это был второй кейс. Близнец вчерашнего. И такой же тяжелый. Открыл и чуть не закричал от радости. Там поблескивал второй пистолет ТП-82. Не стал вытаскивать из кейса его содержимое. Оно мне уже было знакомо. Уже из любопытства полез под третье. Пусто. Под последним четвертым креслом пальцы снова не нашли ничего. Находка второго кейса давала второй пистолет с небольшим запасом патронов. И второй мачете. Мачете я обрадовался больше, чем пистолету. Его ждала повседневная работа. Теперь можно было не дрожать, что одно может сломаться. Было запасное. Теперь количество патронов с учетом второго кейса стало довольно солидным. Одних пулевых стало под полсотни. Количество патронов с дробью – сорок, не считая двадцатки сигнальных. При разумном подходе лет десять можно не думать о защите от хищников. В конце концов, не ходят они стаями, ежедневно охотясь на единственного человека на планете. Разменемся как-нибудь. Больше интересных находок не было. Рояли на этом закончились, и не было никакого шанса, что встретиться еще на обезлюдившей планете. Обязательно проведу ревизию всего своего инвентаря и предметов обихода, чтобы знать, чем я располагаю. Амортизационные подушки с капсулы я решил тоже выдрать. Из них можно было сделать великолепный матрас, но сделать это я решил через пару дней. Работа требовала больших физических усилий. Надо будет их испытать на предмет плавучести. Может, удастся сделать средства, но все это потом, когда немного освоюсь. Захватив с собой кейс, я закрыл люк на капсуле и направился к своей палатке и вещам, чтобы все рассортировать и провести инвентаризацию.